Глава шестая. Я ментально забыла о еде, что эта женщина потребует от меня за спасение. Но или снова тепло улыбнулась, видя мое смятение. Ничего сложного, не переживай. Просто мне нужно кое-что передать в те края, куда ты отправишься, а почтовым шкатулкам я не доверяю. Хорошо, помедлив, ответила я. Настороженность не отпускала, но я не могла упустить единственный шанс оказаться на свободе. Тогда подкрепись как следует. Дорога до северного предела будет долгой. Сама она даже не прикоснулась к еде. Лишь пригубила воды из высокого бокала, изящно поднялась из-за стола и велела после обеда ждать наготове в моей комнате. Я попыталась поесть, но от волнения кусок не лез в горло. Так что я просто завернула кусок мяса, пару мягких булочек белоснежную салфетку и прихватила с собой. Поем, когда доберусь до Уэтфилда. Через несколько минут я полная решимости следовать собственному плану. Была готова к побегу. Правда, это и побегом-то назвать было нельзя. Элеонора вывела меня через черный ход прямиком к экипажу и приказала возниться доставить меня до ближайшей деревеньки, что находилась всего в часе езды от города. Там пересядешь на почтовый экипаж и за недельку-другую доберешься до северного предела. Она протянула мне плотный конверт, запечатанный золотым сыргучем и мешочек с деньгами, такой же тяжелый, как и тот, что лежал в моей сумке. «А это тебе на дорогу». Найдешь монастырь заблудших и передашь письмо настоятельнице. Она надежно спрячет тебя». Я поблагодарила Элеонору, и экипаж отправился, едва за мной закрылась дверца. Полностью довериться помощнице Хартли было бы неразумно. И пусть улыбка Элеоноры выглядела вполне искренней, я видела в ее глазах холодный расчет. И зачем-то нужно было от меня избавиться, а вот зачем — это уже не мое дело. Но если она вдруг решит подсказать Хартли, где меня искать, то монастырь меня не будет». Правда, меня мучила совесть, что настоятельница монастыря останется без послания, которое передала Элеонора. Но я решила, что непременно постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы конверт рано или поздно оказался в монастыре. А сейчас нужно было позаботиться о себе. После того, как я оказалась в соседней деревне, пришлось долго идти, надвинув капюшон плаща на глаза и изнывая от жары. Но я хотела как можно лучше запутать следы. Дошла до поселения, что находилось в стороне от главной дороги, где уже собиралась купить место в почтовой карете. Денег, украденных у мачехи в момент отчаяния, хватило бы не только, чтобы добраться до Айтфилда, но и на первый месяц жизни в достатке. Теперь же у меня было раза в два больше средств. Так что моя судьба больше не казалась мне такой уж ужасной, как еще сегодня утром, когда я оказалась в руках Хартли. От воспоминаний о поцелуе по спине пробежали горячие мурашки, а магия снова подала голос. Не будь дракон таким жестоким и опасным, наверное, я была бы довольна своей участью. Стать супругой самого влиятельного человека в городе, того, кто был вхож в круг приближенных к королю, какая девушка о таком не мечтает. К тому же Дэн Хартли — единственный огненный дракон в королевстве. Был молод и красив, да и тот поцелуй. Я одернула себя. Ничего хорошего в нем не было. Запястья еще помнили боль от сильных пальцев. А губы будто до сих пор чувствовали вкус... Яростного поцелуя. Посёлок Уайтфилд я добралась уже к утру нового дня. Он был не так далеко от моего родного города и находился на самой границе предела. Но найти его было нелегко, даже если знать, где искать. Хорошо, что память не подвела, и я вспомнила, как мама рассказывала про место, где родилась. Когда почтовая карета высадила меня на дорожном перепутье, я свернула с дороги на незаметную тропинку, что терялась среди густых деревьев и уверенно зашагала по ней. Пересекла лес и вскоре вышла к долине, где когда-то, по словам мамы, все было покрыто белыми крокусами. Сейчас же от цветов не осталось и следа, только несколько чахлых ромашек выглядывали из травы. Но я не могла ошибиться и уже скоро нашла этому подтверждение покосившийся деревянный знак с названием Поселка. От дождей и ветра знак потемнел и иссохся, но на нем все равно виднелись едва различимые буквы Уа Я сделала глубокий вдох, ощутив свежесть травы, нагретый солнцем, и выдохнула с облегчением. Оставалось лишь найти дом своей бабушки и надеяться, что мне найдется местечко в этом поселке. Стоило пройти по тропинке через долину и выйти к первым домам, я увидела мальчишку, который играл с самодельным луком. «Привет, не подскажешь, где мне искать дом Эрин Маклин?» Мальчик посмотрел на меня с выражением ужаса на лице и бросился бежать. Перемахнул через невысокий забор, не тратя времени на то, чтобы открыть калитку, и скрылся в доме. Я удивленно пожала плечами и двинулась дальше. А из дома уже выходила женщина со сведёнными бровями. «Ты кто такая?» «Эмили Маклин». Я называлась фамилией мамы, надеясь расположить женщину к себе. Но это вызвало обратный эффект. Та уперла руки в боки и грозно заявила. «Небось, внучка этой старой ведьмы!» Я постаралась скрыть своё изумление. «Мама никогда не говорила, что бабушка или она сама владели магией. Но даже если так, в этом месте бабушку явно недолюбливали. Только за что?» «Я внучка Эрин Маклин», — Твердо ответила я. «И буду признательна, если вы подскажете, где искать ее дом. На краю леса, где же еще? Недовольство в голосе женщины нарастало. «Ступай! Ничего мне детей пугать!» Я не стала спорить и пошла вперед. Жизнь на главной улице, от которой вдаль уходили закрытые высокими заборами дворы, кипела не хуже, чем в городе, и на меня постоянно оборачивались, пока я не достигла другого края поселка. Дорога кончалась у кромки леса и заворачивала на соседнюю улицу. Ни тропы, ни какого-то указателя к дому на краю леса я не заметила. Пришлось снова обратиться за помощью. Удосоченный мужчина, что обновлял покосившийся забор, что-то проворчал про этих магичек, когда я попросила подсказать дорогу. И махнул рукой в сторону, где деревья в сплошной стене леса стояли чуть реже. «Вон туда иди. Перейдешь к ручей и считай на месте. Но лучше бы тебе сразу убраться туда, откуда явилась».